Эпилог. Июнь 2006 Вальтер Фантони. «Значит, ты мой дядя Лоренцо. Я смотрю, как ты перевариваешь новость, сидя за учительским столом, заваленным письменными работами и журналами, в гулком кабинете, расположенном в конце коридора школы на окраине Милана. Я вижу по твоим карим глазам как одна за другой быстро проносятся мысли. «Что? Мой брат Нери на самом деле мне не брат? Но я прожил с ним 35 лет своей жизни. Так вот, что это было за чувство, вот в чем причина наших странных отношений, не похожих на отношения других братьев. А кто мои биологические родители? Почему я вырос не с ними?» Какой была бы моя жизнь, если бы я остался там, где родился? А где я, собственно, родился? Что, если эта девушка — мошенница? Что, если ей нужны мои деньги? Что, если она моя дочь, о которой я не знал, и она хочет подставить меня, разрушить мою жизнь, разыграть меня? Кто я? Жесты, которыми я пользуюсь, смех, привычки, они мои? «Моего брата» или «Кто я?» «Искать тебя» было нелегко, даже зная имя и фамилию. В итоге ты нашелся среди учителей средней школы, оказавшейся достаточно передовой, чтобы выложить официальные данные в интернет. Остальные, ответившие мне Вальтер и Фантони, были либо слишком молодыми, либо слишком старыми. Когда мама увидела твою фотографию на школьном сайте, внизу значилась «Учебная программа по твоему предмету» латинской литературе» и список рекомендуемых к прочтению произведений, она сказала «Да, это он». Сказала, что будто увидела фотографию своего отца. И мы пошли к нему, к дедушке Беньямину, и выложили ему все. Несколько недель тому назад дедушке исполнилось 94 года. Я была в шоке, узнав, почему тетушки и мама так долго с ним не разговаривали и почему он так держался. Дедушка знал о соглашении между его отцом и линии и не возражал. Он позволил забрать своего шестого ребенка и продолжал винить себя за этот поступок. Дочери не простили его, за то, что он никогда не пытался искать Лоренцо, цепляясь за отговорку о смерти сына при родах и за слова Розы о том, что если от ребенка отказались и оставили в монастыре, то его уже не вернуть. Дедушка Беньямино умер в ту же ночь, когда узнал, что мы нашли Лоренцо, что его сын в полном порядке и работает учителем в средней школе. В месяцы когда я искала тебя всеми возможными способами. Я училась и работала, распределяя время между магазином свежей пасты, где мы с Джадой торгуем по очереди, и диссертацией. Не знаю, к чему приведет меня диссертация по истории. Наверняка медицинский факультет, на котором учится Джада, это более практичный выбор. Да, детектив из меня вышел паршивый, знаю, а студентка и того хуже. Научная руководительница самоуверенно бросила мне в лицо эти слова, когда я, наконец, решила вернуться к обсуждению плана работы. Вернее, когда она позволила мне снова войти в ее кабинет. Поскольку у меня не было столько месяцев, она решила, что я бросила учебу и сочла, что я из тех, «глупых, высокомерных и испорченных студентов, считающих, что могут потратить время на написание паршивой диссертации об острове Пасхи». Так и заявила. «Хотите сказать, что не будете моим научным руководителем?» спросила я в полголоса. К тому времени я уже смирилась с неизбежным. Разве можно ее винить? «Ничего подобного!» — ответила она. — Что за ерунда, сеньорина Флавиани? Мы договорились и будем работать. Но предлагаю вам поискать другую тему для диссертации. Вам стоит начать все сначала. Пришлите мне несколько вариантов. Встретимся снова, когда наберете страниц 5-10 литературы для анализа. Так я начала углубленно изучать роль подростков в северо-итальянском движении сопротивления параллельно исследуя роль посыльной Эфтерпы Флавиани. Мне еще предстоит узнать много нового о ней, и я уверена, что у меня все получится. Я преуспела еще много в чем. Каждый вечер пятницы провожу на работе в Бреши, в баре Лары и Роберто. Приезжаю туда на своем стареньком сером гольфе который мне достался от Кая. Привожу в порядок дом бабушки и дедушки, к которому я не лучшим образом относилась в те месяцы, что жила в нем. Думаю, из двухэтажного дома получатся две прекрасные квартиры. Ремонтом занимаюсь сама, под руководством строителей, которых я наняла здесь, в Бреши, Разбиваю руки, устаю, но мне это в радость. «Мне немного совестно, что такой тяжелый труд я воспринимаю как отдушину, когда для строителей это способ заработать на хлеб. Но я уверена, что они не считают свое занятие прекрасным времяпрепровождением. В первые дни они косо на меня смотрели, и я догадывалась, о чем они думали. Что она здесь забыла? Почему не дает нам спокойно работать?» Она, наверное, из тех городских снобов, которые хвастаются в парикмахерской, что забили гвоздь. Потом они привыкли. Больше не смотрят на меня так. Сетуют друг другу на то, как неуклюже и неловко я работаю, но все исправляют. И я пробую заново. Знают, что их начальник относится ко мне снисходительно. Я работаю с ними не для того, чтобы хвастаться в парикмахерской. Я тружусь чтобы дать рукам работу, от которой отказывалась всю жизнь, и ради Эфтерпы. Она состарилась здесь в одиночестве, ожидая Нэри и Лоренцо. Я хочу, чтобы в усыпальницу вернулась жизнь. Кто-то другой будет счастливо жить в районе Кариоле. Даже если рабочие возненавидят меня, ничего страшного, я больше не чувствую вины за каждую мелочь. «Переедешь жить к нам в район?» Спросила меня Лара спустя несколько недель, как я случайно встретила их с Анжелой и Лукой у Старого собора. Мы впервые увиделись с того дня. И она, и Лука писали сообщения, звонили, искали меня дома в Брешии и в Вероне. Я не хотела их видеть. Сообщения читать не стала. Непростительная глупость с моей стороны. «Прочитай я их!» Все прояснилось бы скорее, и удалось бы избежать боли. А признаюсь, мне было больно. Больно из-за открывшейся правды. Или того, что я сочла правдой, которую от меня скрыли. Больно из-за того, что не заметила звоночков. Больно, потому что я боялась, что потеряла всех сразу. Лару, Луку, Анжелу и, возможно, даже Роберту. Пока не знаю. «Ты большая молодец!» Мы посмотрели на фасад дома бабушки и дедушки. Затем она придвинулась ко мне чуть ближе. «Чичилия, я...» «Не будем об этом. Живите, как живете, и простите меня за то, что вмешалась. В жизнь Луки я имею в виду. Я думала, что мне посчастливилось встретить человека, который... Который... Впрочем, неважно... «Тебе стоило рассказать мне». «Парень, о котором ты говоришь, отец Анжелы, мы помолвлены. Разве сложно было? Почему ты не сказала? Ты мазохистка?» Лара посмотрела мне в глаза и взяла мои руки в свои. Чечили, но за последние несколько недель я написала тебе полсотни сообщений. Неужели ты их не прочла?» «Ты права. Мне стоило рассказать тебе, что Лука...» «Папа Анжелы, но мы с ним не помолвлены». «Как это?» «Вот так? Просто не помолвлены?» Я застыла, будто статуя или колонна нового собора. Но в душе я отплясывала. «Так вы не помолвлены?» «Нет, больше нет. Мы едва знали друг друга, когда я поняла, что беременна Анжелой. И через полгода после ее рождения все изменилось». Отношения у нас не сложились. Какое-то время мы пытались все наладить. В мае приехала ты. Мы к тому моменту почти приняли окончательное решение. Не требовалось ни перерывов, ни пылких воссоединений. Нам обоим не хватило смелости сказать вслух о происходящем, поэтому мы молчали. Я знаю, мы были неправы, но, уверяю тебя, между нами ничего нет. Мне нужно присесть. Я потащила Лару к пластиковым стульям, стоявшим под окнами. «Что же теперь делать?» Я обращалась к себе, а не к Ларе. «Теперь возьми телефон, прочитай сообщение и...» «Мне позвонить ему?» «Я имею в виду, как только отойду от этой неприятной истории». Лара глубоко вздохнула. «Думаю, так будет правильно». Я посмотрела на нее сверху вниз. Мои очки запотели, я их сорвала. И вдруг решила, что не буду их больше носить. Мне они не нужны. Я положила их в карман куртки и уставилась на мыски своих коричневых винтажных туфель, единственных, которые я сохранила. Из винтажного остались они и кожаная куртка. Настало время попрощаться с прошлым и войти в будущее в новой одежде. «Знаешь, я не стану этого делать». Я смотрела, как она нервно сучила ногами по пыли. «Чего не станешь делать?» Еще несколько недель назад я бы испугалась, что получу пощечину, если не стану прислушиваться к советам. Серьезно. Я многого боялась. А теперь думала, что, возможно, собравшись позвонить Луке, я просто... Хватаюсь за первого мужчину, который полюбил меня за все это время. Мне было страшно, что никто больше не полюбит меня. Неужели мне действительно нужно бояться, чтобы любить кого-то? Я сжала руки, лежавшие на коленях в кулаки, а затем расслабилась. Ладони у меня белые, линии жизни, любви, и смерти темно-розовые. Красивые руки. Я не могу прочесть по ним судьбу, но они прекрасны. Я повернулась к дому тети Эфтерпы и посмотрела на окошки. Фасад подлатали, но я знала, что внутри, на стене, у которой раньше стояла кровать Бьянки, где она родила Эфтерпу, Мельпомену, Талию, Терпсихору, Уранию и Лоренцо, осталось выжженное молнией пятно, которое предстоит отскрести. Я поднялась на ноги, обняла Лару и вошла в дом. Нужно продолжать работу. Бывает, что слух все еще подводит меня или, скорее, подводит моя голова. Но я не сдаюсь. Не питаю иллюзий и не сдаюсь. Никогда не знаешь, чего ждать от жизни. За несколько дней до того, как прийти на твою работу, Мы попробовали заглянуть к тебе домой, потому что секретарь в школе сказала, что у тебя по расписанию нет уроков. Мы вытянули у нее твой адрес, но тебя и дома не оказалось. В саду у соседнего дома худой, узловатый, как древнее дерево, сеньор энергично подстригал живую изгородь. Он сообщил нам, что ты ушел в горы со своей подругой. Ты тоже не стал связывать себя с семейными узами». Мама и сеньор — привлекательный мужчина с орлиным носом, которому на вид было около 75, перекинулись быстрым вежливым взглядом. Но взгляд мужчины сразу же переменился, стал оценивающим, и он подошел к небольшой стене, разделяющей сады двух домов. Он посмотрел на маму, потом на меня. Он узнал нас, или, возможно, узнал Эфтерпу. Мне казалось, что он вот-вот заплачет, но Нерри улыбнулся. Я берусь за историю своей семьи и понимаю, что в глубине души никто из моих родственников не знал, что творит. Никто из членов семьи, проживая день за днем, не представлял, что порождал. Каждое движение... Каждый ничтожный выбор моих бабушки и дедушки Бьянки и Беньямино, а прежде выбор их родителей, повлиял на сегодняшний день, на меня, Вальтера, мою маму и всегда будет влиять. Если бы моя прабабушка Инес повязала на голову черный или белый платок, а не желтый, уходя в поле собирать помидоры, возможно, чистильщик обуви и не заметил бы ее среди других девушек. Он бы не заговорил с ней, она бы не обратила внимания на его ироничную улыбку, которую я, по-видимому, унаследовала. Когда они впервые услышали о сборе урожая помидоров, они даже не подозревали, что курица уже готовится снести волшебное, идеальное яйцо, пока не материализовавшееся, но уже скрывающее в себе будущее. В яйце таились бабушка Бьянка, дети Бьянки и я. Как знать, догадывался ли про дедушка Джанни давным-давно, что однажды у него родится глухая, кудрявая, с такими же, как у него, миндалевидными глазами и жутким страхом перед жизнью правнучка. Да, все предопределено. Никто не заботится об этом, когда завтракает, учится в начальной школе, влюбляется, подстригается, играет. Только приемные родители думают о ребенке, с которым им еще предстоит увидеться. Мы сидим за столом, а он вот-вот родится. Может, встречусь с ним через несколько лет? Я сейчас пойду в кино, а он смотрит телевизор с друзьями из детского дома, или сидит в комнате один. Я буду ему хорошим родителем. Суть в том, что тело, запястье кости, сердце этого растрепанного сеньора с милым выражением лица в очках на кончике носа, моего дяди, не возникли просто так. Природа все вложила в яичную скорлупку, из которой вышли прабабушки и прадедушки по материнской линии. Все четверо, а до них их родители. И на этом моменте лучше остановиться, иначе голова пойдет кругом. Наши жизни не пересекались, не влияли друг на друга, но в конце концов жизнь смогла замкнуть круг и привести меня к нему, словно подразумевая, что без Вальтера не было бы меня». У каждого свое предназначение, с которым придется столкнуться. Не так уж важно, понимаешь ли ты, что происходит, или же предназначение теряется в тени таких событий, как сбор урожая помидоров, тени, в которой зарождаются поколения. Скорлупа, пусть и невидимая, таит в себе будущее. В этом и кроется смысл. Задание с яйцом. Мама шагнула вперед, протянула красивую, мягкую, загорелую руку. Вальтер ее пожал. «Алоха, Лоренцо!» поздоровалась у Рания. И мы с Вальтером дружно рассмеялись. Текст читала Марина Лисовец.